Жизнь без смысла и без правил, жизнь, которой никогда не хватает ее собственной полноты, постоянно противостоит страхам и оборонительным линиям человека, упорядоченного цивилизацией. Нельзя не отдать ему должного, так как он не отгораживается от материи всех безумств и всякой трагедии. Живущий на земле человек, наделенный животным инстинктом самосохранения с самого начала своего существования, находится в борьбе с собственной душой и ее демонизмом. Но слишком просто было бы отнести ее однозначно к миру мрака. К сожалению, это не так, ибо та же анима может предстать как ангел света, явиться ведущей к высшему смыслу, о чем свидетельствует хотя бы Фауст. Если истолкование тени есть дело подмастерья, то прояснение анимы – делом мастера. Связь с анимой является пробой мужества и огненной ордалии для духовных и моральных сил мужчины. Не нужно забывать, что речь идет об аниме как факте внутренней жизни. А в таком виде она никогда не представала перед человеком, всегда проецировалась за пределы собственно психической сферы и пребывала вовне. Для сына в первые годы жизни анима сливается с всесильной матерью. что затем накладывает отпечаток на его судьбу на протяжении всей жизни сохраняется эта сентиментальная связь которая либо сильно препятствует ему либо наоборот дает мужество для самых смелых деяний античному человеку анима являлась либо как богиня либо как ведьма средневековый человек заменил богиню небесной госпожой или церковью Десимволизированный мир протестанта привел сначала к нездоровой сентиментальности, а потом к обострению моральных конфликтов, что логически вело к нитшанскому «по ту сторону добра и зла», именно вследствие непереносимости конфликта. В цивилизованном мире это положение ведет, помимо всего прочего, к ненадежности семейной жизни. Американский уровень разводов уже достигнут, если не превзойден, во многих европейских центрах. А это означает, что анима обнаруживается преимущественно в проекциях на противоположный пол, отношения с которым ее патологические последствия способствовали возникновению современной психологии в ее фрейдовской форме. Она присягает на верность тому мнению, будто основанием всех нарушений является сексуальность. Точка зрения, способная лишь обострить уже имеющиеся конфликты. Здесь спутаны причины и следствия. Сексуальные нарушения никоим образом не представляют собой причины невротических кризисов. Последние являются одним из патологических последствий плохой сознательности и приспособленности. Сознание сталкивается с ситуацией, с задачами, до которых оно еще не доросло. Оно не понимает того, что его мир изменился, что оно должно себя перенастроить, чтобы вновь приспособиться к миру. Народ несет печать зимы, она неизъяснима. Гласит перевод надписи на корейской стене. И в случае тени, и в случае анимы недостаточно иметь о них понятийные знания или размышлять о них. Невозможно пережить их содержание через. в чувствовании или восприятии. Бесполезно заучивать наизусть список названий архетипов. Они являются комплексами переживаний, вступающих в нашу личностную жизнь и воздействующих на нее как судьба. Анима выступает теперь не как богиня, но проявляется то, как недоразумение в личностной области, то, как наше собственное рискованное предприятие. К примеру, когда старый и заслуженно уважаемый человек, ученый 70 лет, бросает семью и женится на рыжей 20-летней актрисе, то мы знаем, что боги нашли еще одну жертву. Так обнаруживается всесилие демонического в нашем мире. Ведь еще не так давно эту молодую даму легко было объявить ведьмой. Данная нами картина не полна. Она проявляется прежде всего как хаотическое жизненное влечение, но в ней есть и нечто от тайного знания и сокровенной мудрости в достойной удивлении противоположности ее иррационально эльфической природы.